не остался незамечен Ламексом. Он проворно поднялся и направился вслед за хозяином. Со всего размаха он наткнулся на стальные балки, и они жалобно заскрипели под его тяжестью. Быть оглянулась и предупредила «Ламекс, жди здесь, мы скоро вернемся». Животное осталось в клетке, печально глядя им вслед. Команда Бетти не была настоящим приказом, или все-таки была. Прецеденты в прошлом заставили его основательно поразмышлять над этим. Через некоторое время он снова улегся. Глава четвертая. Обвиняемый на скамье подсудимых. Как только судья О'Фаррелл и Гринберг вошли в зал, Бейлиф крикнул «Порядок!» в зале. Разговоры мгновенно стихли, и присутствующие стали занимать свои места. Молодой человек, по виду репортер, в шляпе и весь увешанный фототехникой, преградил дорогу официальным лицам. «Внимание!» — сказал он и щелкнул фотоаппаратом. «Еще раз улыбочку, судья! Как будто вы услышали свежий анекдот!» «Одного раза достаточно, и снимите вашу шляпу», — бросил Офарел, проходя мимо. Молодой человек пожал плечами и оставил его замечание без внимания. При их появлении секретарь оторвался от разложенных перед ним бумаг, его лицо было красным и потным. «Извините, судья», — сконфуженно сказал он. «Один момент», — он склонился над микрофоном. Проба раз, раз, раз, два, три, четыре. Цинцинати 66. Он поднял голову. Я еще помучаюсь с этой системой. Надо было проверить раньше. Я проверял. Она работает нормально, а когда я сегодня включил ее без 10-10, полетел транзистор, столько времени ушло, чтобы найти неисправность. «Помогите мне, судья. Может быть, вы кого-то найдете?» «Ладно», — ответил Фаррелл, недовольный, что казус произошел в присутствии высокопоставленного лица. «Может быть, вы все-таки освободите мое место?» Гринберг поспешно сказал. «Если вы не возражаете, я не буду садиться на место судьи». Давайте разместимся вокруг большого стола по типу военно-полевого суда. По-моему, это ускорит дело. А Фаррел поморщился. Обычно в этом зале я придерживаюсь старых обычаев. Это м, пристойнее. Очень может быть. Мы рабы своих привычек. А как вам нравится Минотавр, где судья, перед тем как сядет в судейский шар, «Должен на глазах у публики прочистить желудок и потом без пищи и воды находиться в этом шаре до тех пор, пока не примет решение. Я бы не смог вынести такое, а вы?» Судья О'Фаррелл почувствовал глубокое раздражение от того, что этот речистый молодой человек сравнил почтенные ритуалы данного суда с каким-то языческим слушанием. Он с беспокойством подумал о трех кусках пшеничного пирога с сосисками и яйцами, с которых он начал сегодняшний день. «Да... Другие времена, другие планеты, другие обычаи», — ответил он недовольным тоном. «Точно! Благодарю вас за снисхождение!» Гринберг направился к Биэлифу, и вскоре поверенные начали сдвигать столы вместе... И вскоре человек пятнадцать сидели за одним большим столом. Только сейчас до Фаррелла дошло, что его ответ не означал возражение. Бейлиф тем временем пошел за пепельницами, Гринберг повернулся в сторону секретаря, сгорбившегося за пультом с наушниками на голове. — Но как ваше оборудование? — Все в порядке. — Очень хорошо. Суд начинает заседание. Секретарь объявил в микрофон время, дату, характер и юрисдикцию суда, имя и титул уполномоченного министерства. Имя Гринберга он перепутал, но никто его не поправил. Вошел Биэлиф с пепельницами в руках. «Да-да, пусть все, у кого есть дело к этому суду, не беспокойтесь», — перебил его Гринберг и обратился к присутствующим. Сейчас высокий суд проведет предварительное слушание дела существа внеземного происхождения, проживающего в данной местности и называемого Ламексом по каждому и всем пунктам, относящимся к его действиям в прошлый понедельник. Бейли, сфотографируйте его и приложите фотографию к делу. Сию минуту, Ваша честь. Суд объявляет, что это слушание может перейти в окончательное решение по каждому или по всем пунктам, если суд так постановит. Вопрос, Ваша честь, да. У меня и моего клиента нет возражений, если все, к чему мы стремимся, произойдет на предварительном слушании, навернемся ли мы к общепринятой процедуре, когда мы будем подходить к концу. В данном случае... Суд действует как суд Федерации в соответствии со сводом законов обычаи цивилизации, состоящим из соглашений, договоров, прецедентов и так далее, между двумя и более планетами и цивилизациями, поддерживающими дипломатические связи. Цель данного суда поиск истины и торжество справедливости. Суд не будет попирать местные законы обычи, за исключением тех, где они противоречат высшему закону. Но ритуальные обычаи суд будет игнорировать и продолжать заниматься своим делом. Все поняли меня. Маленький, средних лет, мужчина ответил за всех. «Полагаю, что да, сэр», — он казался очень смущенным. «Отвод я смогу взять позднее». Всякое возражение может быть высказано в любое время. Кстати, вы можете не согласиться с моим решением, однако. Гринберг нарочито дружелюбно ухмыльнулся, я не уверен, что это принесет большую пользу. До сих пор мне удавалось довольно удачно утверждать свои решения. Я не имею в виду, поспешно ответил тот же мужчина, что суд не должным образом. Конечно, но продолжим. Гринберг взял стопку бумаги. Гражданский иск торговой корпорации Бон-Марше против Джона Томаса Стюарда, XI. Подумать только, это имя все еще не дает мне покоя, тихо сказал он в сторону Фаррелла. Мари Брендли Стюарт и других, аналогичный от страховой компании Бон-Марше. Еще один к тем же ответчикам от мистера Итта и его страховой компании. Следующий от города Уэствилля, ответчики те же. И еще от миссис Изабель Донахью. И вот еще несколько исков. Один по поводу содержания опасного животного, другой о преступном содержании его же, третий о халатности и последний о нарушении общественного порядка. По мере того, как Гринберг зачитывал все новые и новые иски, лицо присутствующего здесь Джона Томаса становилось все бледнее и бледнее, пока не стало бледным, как мел. Гринберг обратился к нему. — Не так уж много мы пропустили, сынок, да? — Приговоренному к смерти всегда дают хорошенько поесть, — вымученно пошутил Джон Томас. Бетти под столом крепко толкнула его коленкой. В стопке бумаг был еще один документ. Уполномоченный смешал его с остальными, не зачитывая. Это была петиция шефа полиции от имени города Уэствилля с просьбой об уничтожении опасного животного по кличке Ламекс. Теперь представьтесь, джентльмены. Вы, сэр, человек, к которому обратился Гринберг, был как раз тот мужчина, что интересовался методами суда. Он назвался адвокатом Альфредом Шнайдером, выступающим от имени компаний Western Mutual и Bon Marché. Рядом с ним находился управляющий магазином Bon Marché мистер Деграс. Потом по порядку представились все остальные. Итак, все пострадавшие со своими поверенными были на лицо. В списке, с которым сверялся Гринберг, были также имена Джона Томаса, Бетти, шефа Драйзера, миссис Донахью с адвокатом, мистером Бистфилдом, поверенного города Уэствилля мистера Ломбарда, сына мистера Ита и поверенного его страховой компании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 — Это неправда, — взвизгнула миссис Стюарт. — Это правда, и этот ископаемый постыль повязан с ней одной веревочкой. Они оба хотят избавиться от Ламекса, твердо заявила девушка. А Фаррелл кашлянул в носовой платок, постыль покраснел, а Гринберг серьезно произнес. Девушка, немедленно извинитесь перед мистером Постлем.